Глава 19. А в это время Bonaparte переходил границу. Нельзя сказать, что они тащились, но безусловно, не похоже на нормальную ходьбу. Каждый километр словно бы налипал на ноги пудами раскисшей грязи. По обочинам удавалось пройти не везде. Очень уж густо стояли деревья. Да и грязные комья, в которые превратились кроссовки, скользили по траве так, что проще было махнуть рукой, плюнуть, выматериться и дальше шлепать по размягшей колее. Дорога петляла плавными зигзагами, огибая сопки. Не сговариваясь, оба свернули, когда показался скудный малинник, и равнодушно принимая лившуюся на головы холодную воду, набивали рот. Голод этим, конечно, не утолили. Переглянулись и двинулись дальше. Ольгину депрессию как рукой сняло. И Мазур лишний раз убедился, что в иных обстоятельствах кнут неизмеримо лучше пряника. Он не взялся бы прикидывать, сколько это продолжалось. Долгие часы. Вот и весь сказ. Сверху безостановочно льется вода, внизу чавкает под ногами грязь. Ольга после первого, одного-единственного раза, больше уже не пробовала смахивать грязь с одежды. Мазур не всегда успевал ее подхватить, и она понемногу превращалась в чучело. Впрочем, он выглядел немногим лучше. Падал пару раз, но умело на спину, поднимал вверх руки с поклажей и автоматом, не заботясь. Ва что превратится спина? А мы не заблудимся? озабоченно спросила Ольга. Тут и не видно, где право, где лево, солнца-то нет. Ничего, успокоил Мазур. И без солнца, знаешь ли, есть масса указателей. Он не врал и в самом деле смог бы отыскать дорогу на юг, но петляла колея так, что заслуживала самых матерных слов. Реку они увидели ещё издали, серую ленту, за которой влажно зеленели те же высокие сопки. Намолчали, пока не подошли достаточно близко. Остановились над высоким в рост человека обрывом, откос круто уходил к быстрой серой реке, из него торчали корявые мокрые корни ближних сосен. Река была шириной метров 200, по ней волокло ветки, коряги, всякий мусор, Определенно, она помаленьку выходила из берегов, вздувалась, напитанная дождями, вернее, множеством стекавших в нее ручьев грязной ливневой водички. «Шантара — Шантара? — спросила Ольга. — Вряд ли, — задумчиво сказал Мазур, глядя на левый и противоположный берег, как ему и положено, по правилу Кориолиса более высокий. — Усковато что-то для Шантары. Или Баркачуль, или Колтат. А что лучше? Да одинаково, наверное. Пожалуй, он плечами. Если это Колтат, придётся ещё переправляться через Баркачуль, а если Баркачуль, через Шантару. Ты как? Вплавь одолеешь? Да вообще-то без всякого волдушевления сказала Ольга. Мазур хмыкнул, покосился на неё. Вот именно. Да вообще-то на одежде два пуда грязи, стесняет движение, обязательно раздеваться придётся, а вода даже на вид холоднющая. За себя-то он был уверен. Значит что? Да, искать подходящую сухую корягу, такую, чтобы на неё уместились и Поклажа, и Ольга, самому раздеться и голку взять в зубы на случай, если сведёт судорогой ногу. Он уже не пацан. Бысть скалцам малость и двигать. Погодим с этим, сказал он решительно. Меня гораздо больше дорога интересует. Действительно, дорога, по которой они вышли к реке, перпендикулярно упиралась в другую, идущую параллельно берегу, в обе стороны. Куда ни глянь, всё раскисло так, что и мазур уже не определил бы, в какую сторону уполз трактор и уехали машины геологов. Может, направо, а может, налево. Колеи словно близнецы. — Давай-ка погодим с переправой, — повторил он. — Попробуем по дороге. — Видела, что там у берега болтается? — Присмотрись. — Доски. — Струганные. — Парочка. «То — То-то, — сказал Мазур, — значит, цивилизация. Вот только не угадать, сверху их принесло или так тут и валялись. А потом... под всплыли, когда вода их прихватила. Вообще-то в таких случаях полагается идти по течению, чтобы к людям выбраться, да ведь из любых правил исключения бывают. Ну, мать твою, произнёс он в сердцах. Деревня, может, за поворотом, вот только за которым. Монету бросить? Бледну усмехнулась Ольга. Логично, сказал он. Но монеты нету. Ни хрена почти нету. Ладно, пойду послушаю. А ты постой тут пока. А если машина покажется, обязательно проголосуй. Не забудь. Защемив свёрток меж двух близко стоявших деревьев и с автоматом на плече, хватаясь за мокрые корни, спустился к самой воде. В воде звук разносится очень далеко. Присел на корточке над рекой, напряг слух. Чуточку косые струи дождя звонко колотили по серой воде, мир вокруг был серым и угрюмым. Очень долго ему ничего не удавалось расслышать, но потом показалось, что сверхове вдоносится тихое тарахтение мотора. Машина? Лодка? Или галлюцинация, вызванная не поехавшей крышей, а примитивным сенсором голода? Но ведь тарахтит же на пределе слышимости. или просто верить хочется. И всё равно пора принимать решение, не торчать же здесь до темноты. Снова слабый звук мотора, газанула машина на ухабе. И вновь серая тишина. Решившись, он резко выпрямился, уцепившись за скользкий корень, выпрыгнул наверх. Ольга смотрела с надеждой. Пошли, сказал он легонько щёлкнув её по носу, забрал свёрток Вопреки канонам, пойдём против течения. Что-то такое там определённо работало, вроде мотора. Правда? И её лицо озарилось такой радостью, что Мазур, честное слово, задохнулся от нежности и сказал: Правда? Тюхал там моторчик. Так что процессия шагает, а если там эти — Три патрона — это, конечно, несерьезно, — сказал он, наглядев автомат. — Но пуля, как известно, дура. — Побачим. И решительно сделал первый шаг по грязи, тут же радостно ухвативший за ноги. Обернулся к Ольге, воодушевленно поспешавшись следом. — Одного боюсь. Не начали бы в нас тазиками швыряться из-за первого же забора. Видок у нас. — У нас? Она подняла брови, совсем уж весело. Я-то вполне прилично выгляжу. Разве что извозилась по уши, а ты на себя посмотри, Конон, варвар. От полноты чувств он хотел было испустить звериный клич, но вовремя сдержался, совсем не от того, что выглядело бы не солидно. Там и в самом деле мог оказаться чёрт-те кто. И опасность не обязательно должна исходить от Прохора. Таёжный народ давненько испортился. Предположим, и при царе батюшке встречались в орнаки и жеварезы. Но когда 70 лет строит коммунизм, а потом ещё 10 капитализм, нравы не просто испортятся, а придут в полный раздрой. Сначала он увидел трос толстенный, чёрный, чуть коса пересекавший реку. к чему он прикреплен на этом берегу, Мазур из-за деревьев не видел. А вот на левом, на небольшом расстоянии от воды, чернеет определенно металлическое устройство круглой формы. Толстый плоский диск, поставленный на ребро. Вот в чем фокус. Трос двойной. Верхний протянулся над самой водой, а нижний смутно под поверхностью виднеется. «Черт, раздери! Так это же паром!» Чёрный диск кожух огромного шкива блока или чего-то в этом роде и установлен он возле упирающейся в реку широкой дороги точно паром переправа значит цивилизация близка ему не послышалось от реки их отделяла редкая цепочка деревьев и потому сразу увидели ползущий к левому берегу паром Огромное, солидно сколоченное сооружение, где уместилось бы 4 грузовика. Сейчас, правда, там стоял лишь один ГАЗ-66 тускло-зелёного цвета с железной будкой и белой эмблемой на дверце.